Глава 35. Чарли. Менье недели до. Если оглянуться назад, полагаю, я много раз мог прервать Мэттью и сказать, что знаю всё, что он мне рассказывает. Знаю про всю ситуацию с его сестрой и её парнем. Титусом. что он рассказал мне всё одним холодным осенним днём в Кенсингтонских садах, когда мы только стали парой. Но, конечно, он не рассказал мне всего, только голые факты, без подробностей того, что случилось, того, что он сделал. Так что, сидя на диване в тусклом свете гостиной, за окнами которой темнел вечер и превращался в ночь, Я не остановил его и не стал настаивать, чтобы он быстрее переходил к сути. Я просто слушал и позволял правде навсегда изменить наши жизни. Слушал о том, как Колет познакомилась с Джони Холденом, когда училась в университете, и секс на одну ночь превратился в отношения. Как он снабжал её и её друзей наркотиками. и как быстро марихуана сменилась экстази и кокаином, пока, наконец, не вмешались Мэтью с мамой. Они отправили Коллет в реабилитационную клинику и попытались убедить ее бросить Джонни навсегда. Но, конечно, это не сработало. Я сидел, глядя на своего мужа, напряженного и измотанного, и чувствовал, что мы подходим к моменту, которого нам рано или поздно было суждено достичь. Как будто мир менялся у меня на глазах. Вещи, которые я считал неоспоримыми, хотя и неизвестными, взрывались, вскрывая новые пути, несказанной правды и явной лжи. Во мне горела энергия, Энергия, которая будила желание схватить Мэттю и вытрясти из него полную историю, потребовать, чтобы он рассказал мне всё до последней ужасной детали. Но я этого не сделал. Мне пришлось позволить ему рассказать по-своему. Каким-то образом я знал, что так будет лучше. И судя по языку его тела и раскрасневшемуся лицу, он готовился открыть Что-то судьба носная. Она пыталась порвать с Джонни, сказал: "Мы эти взлёты были отстранённым, память вернулась к демонам прошлого". Но, как ты понимаешь, он плохо воспринял эту новость. В этот момент на его лице стала заметна лёгкая дрожь. Щека дёрнулась, он моргнул и потёр глаза. У меня сложилось впечатление, что он заново переживает что-то. Старое воспоминание, похороненное много лет, вытаскивалось на поверхность. Прошлое возвращалось, готовое уничтожить настоящее. И Мэтью ничего не мог поделать, чтобы это остановить. Джон не сделал кое-что. Кое-что, о чем я никогда никому не рассказывал. По-настоящему. По-настоящему. кроме Колет. Она знала всё, что произошло, и я думаю, что это уничтожило нас обоих. Её из-за отрицания, а меня из-за полнейшего ужаса.